Любовь к учителю. 16 сентября 53-го. Да, любовь — самый мощный двигатель и рычаг. Любовь истинно покрывает и прощает многое. Как сказал Иисус Христос о Магдалине, она много любила, и потому ей многое простится. Да, путь великого Христа Иисуса, путь любви самоотверженной, путь кратчайшей возносящий дух к красоте беспредельной.